Глава 8. Понедельник. Может ли кто-нибудь подвести итог тому, что нам известно о жертве на данный момент? Вопрос Этла не был адресован кому-то конкретно. Он прозвучал для всего открытого офиса полиции. Она все еще была в пальто. Большинство людей начинали день с кофе и беседы, прежде чем приступить к работе, но только не она. Этла была на работе с того момента, когда вошла в дверь. Обычно она приходила одна из первых, но накануне задержалась допоздна. Хюльдер наблюдал, как она подошла к своей стеклянной клетке, пытаясь, но безуспешно, установить зрительный контакт со своей командой, большинство из которых внезапно оказалось очень сосредоточенной на экранах своих компьютеров. Единственная голова, торчавшая над перегородкой, принадлежала линии, чьи рыжие волосы сегодня были завязаны в толстый хвост. Она вскинула голову, как только услышала голос Эртла. Когда та сделала вид, что не заметила ее, Хюльдер стал ждать, пока Лина поднимет руку, прямо как одна из самых сообразительных учениц его класса в школе. Вместо этого Лина встала и отправилась в погоню за Эртлой. Хюльдер оглянулся и встретился с взглядом с Гюдлюгером. Молодой человек по-прежнему сидел за столом напротив него, несмотря на охлаждение их дружбы. Его тревога отражала собственные опасения Хюльдера. Встав, Хюльдер пробормотал. «Мне лучше пойти за ними». Благодаря своим длинным ногам, Хюльдер догнал Эртлу, когда та уже входила в свой кабинет, буквально вместе с Линой, наступавшей ей на пятки. Когда босс резко обернулась, то с недоумением обнаружила перед собой стажерку. Недоверчивое выражение ее лица было подтверждением того, что Хюльдер поступил правильно, последовав за ними. Можно было подумать, что она только что заметила кусочек туалетной бумаги, прилипшей к ее туфле. «Что?» – отрезала она. «Я всех обошла и со всеми поговорила». Задыхаясь от нетерпения, сказала Лина. И составила отчет о том, что нам известно о покойном Хельге Фридриксоне. «Да, спасибо, я знаю его имя», — с сарказмом сказала Эртла. Она сняла пальто, повесила его на крючок и села за стол. «Тогда начнем». Но прежде чем Лина успела начать, Эртла обернулась к Хюллеру. «Что тебе нужно?» «Я собирался рассказать тебе о ребенке. Просто подумал, что это может быть интересно». Ранее этим утром Хюльдер разговаривал с Фрейей по этому вопросу. Правда, ему не потребовалось много времени, чтобы поведать Эртле все, что они знали о мальчике, поскольку поиски его родителей ни к чему не привели. Эртле фыркнула и снова перевела взгляд на Лину. «Что ж, выкладывай». Лина вытянулась по стойке смирно и поднесла страницу с заметками к лицу. И снова Хюльдеру вспомнились девочки в его школе. Итак, покойному было 35 лет, а в декабре ему исполнилось бы 36. «Да, вижу, дело вот-вот будет раскрыто». Эртла закатила глаза. Лина покраснела, бумага затряслась у нее в руках, но она упрямо продолжила. Он окончил коммерческое училище с третьим по величине баллов на курсе. Она оторвалась от отчета, видимо, оправившись от насмешек Этлы. Скорее всего, он был очень потрясен. Вот так упустить шанс стать лучшим. Даже вторым не стал. На выпускных экзаменах не бывает бронзовых медалей. Должно быть, это сильно его деморализовало. У Хюльдера было смутное подозрение, что Алина говорила, исходя из личного опыта. Эртла была слишком изумлена, чтобы произнести какое-нибудь резкое замечание. Вместо этого она просто уставилась на молодую женщину, которая, не обращая внимания на производимые ею впечатления, снова смотрела на бумагу, которая больше не дрожала в ее руках. Как бы то ни было, этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить ему место в престижном вузе Америки. По словам его родителей, через три года он окончил учебу по специальности финансы, став одним из лучших студентов на своем курсе. А затем перешел в еще более престижный университет, чтобы получить степень магистра. Впоследствии он устроился на работу в инвестиционный банк на Уолл-стрит и работал там до тех пор, пока не сменил направление, и не начал работать в хедж-фонде, где отвечал за покупку и продажу требований кредиторов, которые наводнили рынок после краха исландских банков. Поскольку у него был бонусный контракт, то к моменту завершения производства он сорвал куш. После этого, видимо, решил, что с него хватит, и чуть больше года назад вернулся в Исландию. К тому времени он был настолько богат, что мог позволить себе выйти на пенсию и жить за счет своего состояния до конца своих дней. Хотя, конечно, прожил он после этого всего чуть больше года, поэтому так и не смог проверить, хватит ли ему денег до конца жизни или нет. При этом он по-прежнему управлял собственными инвестициями. «Кто получит наследство?» Этлона вострела уши при упоминании денег. Очевидно, этот человек был богат, но это богатство вполне могло быть иллюзорным. Теперь же, когда выяснилось, что он действительно стоит кучу денег, появилась вероятность, что убийство было совершено на фоне его финансового состояния. Люди были готовы убивать за гораздо меньшие суммы, чем те миллиарды крон, которые он, должно быть, припрятал. Лина снова посмотрела на свои записи. Он никогда не был женат, и у него нет детей в Исландии. Пока мы не получили ответа от американских властей на наши запросы. Конечно, вчера было воскресенье, и из-за разницы во времени рабочий день там еще не начался. Так что ответы мы ждем не раньше обеда. Но было бы удивительно, если бы у него действительно были дети в Америке, поскольку его родители о них не знают. Помимо отца и матери еще есть брат. Родители у нас следует все, если выяснится, что он умер, не оставив завещание и не имел потомства. Нам нужно будет поговорить с ними еще раз, поскольку первое интервью было взято, когда им сообщили о смерти сына. По словам офицеров, которые их опросили, родителям было не до разговоров. Что понятно. Лина сделала паузу, чтобы перевести дух, прежде чем продолжить. Мы также получили подробную информацию о компании, которую Херги создал для управления своими активами. Насколько я понимаю, ситуация очень сложная. Судя по всему, некоторые из счетов и дочек находились в офшорах, поэтому потребуется время, чтобы узнать полную их стоимость. При условии, что нам вообще когда-нибудь удастся распутать его дела. Компаний и их филиалов очень много. Схема создана для уклонения от уплаты налогов. Между тем, наша зарплата за расследование его убийства выплачивается из взносов обычных исландских налогоплательщиков. Эртлов вытвала с отвращением. «Возможно, нам просто следует отправить дело на Тартолу» и оставить его на усмотрение тамошней полиции. Тартола, крупнейшая и наиболее населенная из британских Виргинских островов, офшорная зона в Карибском море, площадью 55 квадратных километров. Лина переминалась с ноги на ногу, явно не зная, стоит ли ей на это реагировать. В конце концов, она решила оставить все как есть и продолжила читать свой конспект. Да, мы также запросили информацию у его банка, компании, обслуживающей кредитные карты и телефонного провайдера. Ответ ожидаем уже сегодня. Мы все еще проверяем его компьютеры и надеемся, что найдем там что-нибудь интересное, хотя я пока что ничего не слышала. В его квартире нашли один стационарный компьютер и один ноутбук, но вполне вероятно, что при обыске офиса, который он снимал в городе, обнаружатся и другие. Ждем ваших распоряжений. Эрта на это не ответила. Она не собиралась обсуждать, или свой план. Продолжай. Хорошо. Человек, осматривающий доску, которую использовали в качестве виселицы, уверен, что ее не могли перевести на место преступления накануне вечером. По его словам, невозможно даже представить, чтобы преступник мог тащить за собой такой тяжелый и громоздкий предмет, одновременно заставляя Хельги идти по лавовому полю. Для этого нужен второй человек. В противном случае он переместил туда доску раньше. Еще возникает вопрос, стоит ли продолжать поиски пропавшего листка бумаги, который был прибит к груди Хельги? Вчерашний поиск ничего не дал. Ни пистолета для гвоздей, ни бумаги. И никаких следов телефона или ключей жертвы. Поскольку Эртла, похоже, не считала себя обязанной отвечать Лене, воцарилось молчание. И, почувствовав нетерпение, девушка откашлялась и продолжила. Мы проверили, имел ли Хельги какую-либо связь с Бесостаддером, но похоже, что нет. Связей с Китаем, похоже, тоже не было. Хотя не исключено, что во время пребывания в Америке он вел дела с китайскими клиентами. «Банк и хедж-фонд, где он работал, должны помочь нам в этом вопросе. Я так понимаю, вы планируете связаться с ними?» В этот момент Лина отвлеклась от сухого изложения фактов и добавила свои соображения. «Как по мне, это логично. Вам ответят гораздо быстрее, нежели младшему офицеру. Хотя, возможно, стоит обратиться к кому-нибудь повыше, например, к комиссару полиции». Эртла взорвалась. «А как насчет премьер-министра? Или нет, я знаю. Папа римский». «С ним обязательно свяжутся!» Хюльдер подабил улыбку. Лина невольно задела Эртлу за живое. Это не имело никакого отношения ни к субординации, ни к вопросу о том, достаточно ли она важна, чтобы ее не отправили в очередь, если она позвонит в американский банк. Нет, ее обида была связана с ее лингвистическими способностями, или, точнее, их отсутствием. Эртла очень плохо владела английским, что весьма необычно для исландца. Настолько плохо, что трудно было даже представить, как она надеется вести разговор о сложных финансовых делах Хельги. Если бы она так резко не набросилась на Лину, то могла бы воспользоваться нечаянно предложенным ею выходом и попросить кого-нибудь из старших офицеров заменить ее. Вместо этого Этла сменила тему. Что насчет субботнего вечера? У нас уже есть четкое представление о его передвижениях? Лина снова опустила глаза на свой конспект. Она уже не краснела так сильно, как обычно, из-за насмешек Эртла. Возможно, она уже привыкла к этому. Есть еще несколько пробелов, но на данный момент мы знаем, что он пошел поужинать. Его родители сказали, что он планировал встретиться со своими старыми школьными друзьями, которых мы еще не опрашивали. Из чеков его карманных следует, что он взял такси от дома в 19.30, а затем оплатил счет в ресторане в 22.00. Платил за себя и еще трех человек. Также были чеки на напитки в баре 101. Последняя транзакция по его кредитке была оттуда. После этого мы теряем его из виду. Платежей по картам больше нет, так что не похоже, что он ходил куда-то еще, если только не расплачивался наличными. Как вы помните, в его бумажнике было много денег, так что это вполне возможно. Или он просто больше ничего не покупал. Кстати, есть надежда, что Херги попал в поле зрения камер видеонаблюдения в центре города. Записи уже готовы к анализу. Еще. Патологоанатом провел вскрытие. Он просит вас позвонить ему. Эртла вздохнула. «Это все, что нам, черт возьми, нужно. Почему он не мог просто назвать время?» Когда Лине не удалось встать на защиту патологоанатома, Эртла спросила. «А как насчет системы видеонаблюдения в его доме? Есть проблемы?» Накануне Хюльдер заглянул в кабинет Эртла, когда вечером забирал документы из уголовного розыска и рассказал ей о том, что им с Глюдлигером удалось выяснить во время посещения квартиры Хельги. Когда через час он ушел домой, она все еще продолжала работать. И журнала отчета посещаемости группы следовало, что она ушла домой только около двух часов ночи. Лина кивнула, а Хюльдер воспользовался шансом и перешел к делу. Он не вел записи, как Лина, но был более или менее в курсе хода расследования и знал, что ей нечего добавить. «Я просмотрю записи, если у тебя на примете нет никого другого». Я же был в здании, знаю, что там и как. Ну и, вероятно, узнаю мальчика. Если повезет, записи с камер видеонаблюдения позволят установить, когда он прибыл и кто его привез. У меня есть имя человека в охранной фирме, который устанавливал систему». На это предложение Эртла ничего не ответила. Хюльда оценил это как знак согласия. Она включила компьютер и уставилась на экран, пока он загружался. «Родители мальчика уже нашли?» «Нет». Хюльдер решил не усложнять свой ответ никакими пояснениями, а просто изложить голую правду. «Ясно». Эртла отрывалась от экрана. «Значит, ты врываешься сюда раньше всех, чтобы сообщить мне, что о ребенке нет новостей?» Хюльдер поборол искушение указать на то, что Лина опередила его. «Мы делаем все, что можем. Я разговаривал с Национальным реестром, и они проверят, есть ли дети по имени Сигурдур подходящего возраста» которые живут в Рейкевике, но зарегистрированы в другом месте. Гюдлюгер уже связался с родителями 11 из 16 подходящих Сигурдуров, но никто из них не терял своего сына. Поиски родителей остальных пяти мальчиков продолжаются. Поскольку ребенок говорит, что у него есть мать и отец, в конце концов мы непременно их разыщем. Может быть, это одна из тех пар, с которыми нам как раз пока не удалось связаться. Также возможно, что они наркоманы, хотя никто из родителей, о которых идет речь, не фигурирует в наших списках. И если уж на то пошло, у мальчика нет никаких признаков того, что он вырос в проблемной семье. Возможно, его бабушка и дедушка внезапно объявятся. В этом нет ничего необычного. Да, возможно. Хюльдер был настроен скептически, хотя и не мог придумать ни одной веской причины, почему именно. Где сейчас мальчик? Социальные службы взяли его под временную опеку. Там он провел ночь. Я звонил сегодня утром, чтобы узнать, говорил ли он что-нибудь еще о своих родителях, но, увы. Поскольку никто не сообщил о его пропаже, они либо не знают, что он пропал, либо у них какие-то проблемы. В таком случае нам придется рассмотреть возможность того, что они стали жертвой того же человека, который убил Хельге. Эртла задумчиво кивнула. Конечно, это тоже приходило мне в голову. А также вероятность того, что они причастны к убийству, если предположить, что парень был прав, когда сказал, что Хельги мог привести его в квартиру посреди ночи. Что же могло произойти после той ночной прогулки Хельги по городу или перед выходом? Хюльдер не смог ответить на этот вопрос, поэтому вместо этого Эртла спросила, «Что по времени?» В этот момент вмешалась Лина, радуясь возможности ответить. «Мы работаем над этим, но все еще есть много пробелов, включая точное время смерти». Не обращая на нее внимания, Эртла вернулась к расспросам Хюльдера о Сигге. А как насчет человека, который позвонил нам и сообщил о мальчике? Мы уже установили его личность? Нет, был сделан звонок в службу экстренной помощи, но номер был скрыт, и никто не видел причин пытаться его отследить. Печально, но факт. В детские службы ежегодно поступают десятки тысяч подобных звонков, и хотя большинство из них не проходит по номеру экстренной помощи, это все же не редкость. Немного странно, что никто из соседей не признается, что звонил. Учитывая современную изоляцию, я был бы удивлен, если бы они услышали плач, не говоря уже о квартирах дальше по коридору. Также весьма подозрительно, что телефонный звонок был совершен незадолго до того, как у мальчика сработал будильник. Ему сказали не открывать дверь, не отвечать на телефонные звонки и не шуметь, пока не сработает сигнал. Возможно, это было просто странное совпадение, но я в это не верю. Эртон нахмурилась. «Мы обсудим все это позже, на собрании». Лина прочистила горло. «Есть одна вещь, на которую, я думаю, вам стоит обратить внимание». «Жду не дождусь». Выражение лица Эртла говорило прямо противоположное. «Выбор места. Почему именно скала висельников?» «Безусловно, мы должны задать себе этот вопрос». «Ты действительно думаешь, что говоришь мне что-то, чего я не знаю?» «Нет». На щеках Лины появились ярко-красные пятна, но она все равно продолжила. «Если вы не против, я бы хотела посмотреть, смогу ли я найти какие-нибудь возможные связи или причины, по которым было выбрано именно это место». «Отлично, почему бы нет?» Не говоря больше ни слова, Эртла снова переключила свое внимание на экран компьютера. Хюльдер понял намек. «Спасибо, а теперь исчезни». Он ловко вышел, подав Фрине знак последовать его примеру. В противном случае она вполне могла бы стоять там, пока Эртла не выгнала бы и ее. Глаза Хюльдера были сухими от пристального взгляда на экран. Моргнув несколько раз, он кликнул на следующий файл. Перед следующей встречей с Эртлей он просматривал записи с камер видеонаблюдения в доме Хельги и надеялся найти что-нибудь ценное. Однако все было не так радужно. Проблема заключалась в огромном количестве камер в многоквартирном доме. Несомненно, это способствовало спокойствию жильцов, но, к сожалению, не улучшало их безопасность да и просто мешало обрабатывать информацию, содержащуюся в них. Файлов было так много, что ему потребовалась целая вечность, чтобы понять, на какую область смотрит та или иная камера, потому что они не были пронумерованы в соответствии с понятной ему системой. Сотрудник охранной фирмы не отвечал на звонки, и, видимо, никто другой помочь ему не мог. Тем не менее, Хюльдеру удалось найти ролик, на котором Хельги выходит из здания через парадную дверь. Поскольку они уже знали, во сколько приехало его такси, это упростило поиск. Но о передвижениях Сиги ничего известно не было, что существенно усложняло задачу. К тому же в здании имелось три отдельных входа. Один спереди, другой сзади и третий через подземный гараж. В ускоренном режиме Хюльдер посмотрел запись с парадного входа, но ни одного ребенка не заметил. Предстояло еще найти фойлы, относящиеся к оставшимся входам. На экране появилось изображение очередного коридора. Все они казались ему одинаковыми, украшены гигантскими экзотическими растениями, которых Хюльдер не видел в продаже ни в одном садовом центре. Они выглядели так, будто их вырвали с корнями из какого-то находящегося под угрозой исчезновения тропического леса. Жители ничего не сделали для персонализации своих квартир. У всех были одинаковые коврики, и на этой записи в низком разрешении невозможно было прочитать номера квартир на неприметных табличках. Хюльдер перемотал вперед, в надежде, что это тот самый этаж. Он уже было отчаялся, когда увидел открытую дверь, и в проеме появилось знакомое лицо. Насколько он мог судить, это был Хельги. Хотя выглядел он гораздо более здоровым, чем тот человек, которого он видел на столе патологоанатома. Хюльдер поставил картинку на паузу, перемотал немного назад и записал время появления Хельги в кадре. Было около половины седьмого, так что, по-видимому, он направлялся к такси, которое отвезет его в ресторан. Хельги пошел по коридору, но вместо того, чтобы идти прямо к лифту, пошел в противоположном направлении, к круглому люку в стене, который, должно быть, был мусоропроводом. Там он остановился, чтобы порвать лист бумаги в клочья, прежде чем открыть люк и бросить обрывки. Он захлопнул крышку, затем снова открыл ее, видимо, для того, чтобы захлопнуть еще сильнее. По его поведению можно было предположить, что этот лист бумаги его рассертил. Хюльдер перемотал и увеличил изображение, в надежде увидеть, что именно держал в руках Хельги. Ему казалось, что он мог различить не только лист бумаги, но и конверт, но уверенности не было. Вероятно, это была просто почта, которая действовала ему на нервы, но кто знает. Довольный собой, он на всякий случай еще раз проверил дату. После ускоренной перемотки вперед, которая, казалось, длилась целую вечность, а мальчика так и не было видно, его убежденность в том, что он чего-то добился, начала угасать. Наконец в кадре появился Сигги в четверть четвертого утра воскресенья. Хюльдер замедлил воспроизведение и позвал Гвюдлигера, стараясь говорить как можно тише. Меньше всего ему хотелось, чтобы вся команда дышала им в затылок. Как только Гвюдлигер обошел стол, он немного перемотал назад, и вместе они наблюдали, как мальчика ввели в квартиру Хельги. Неосознанно они оба наклонились ближе к экрану, но это не помогло. Лицо мужчины, державшего Сиги за руку, оставалось скрытым. Капюшон на нем был поднят, а под ним была бейсболка. Лишь однажды они мельком увидели его профиль. Нижнюю половину лица скрывала повязка из ткани или шарфа, как у злодея вестерни. В этот момент Хюльдер понял, почему Сиги прижал руку к носу и рту Хельги, когда его попросили опознать его по фотографии. Очевидно, мужчина знал о камерах видеонаблюдения и принял меры предосторожности, чтобы скрыть свою личность. Хотя Хюльдер знал, что неразумно делать поспешные выводы, он был совершенно уверен, что этот человек был здесь не в первый раз. Должно быть, он приходил сюда раньше, чтобы осмотреться. Несмотря на маскировку, это, несомненно, был мужчина. Можно было даже определить его примерный рост по отношению к мальчику. Он был среднего телосложения, не толстый и не неестественно худой. Одежда его была также ничем не примечательна. Джинсы, анарак средней длины с капюшоном, кроссовки. По крайней мере, они могли идентифицировать их марку. Однако всего этого было недостаточно, чтобы установить, был ли это Хельги или кто-то совсем другой. Возможно, лицо мужчины будет видно на других кадрах, например, когда он входил в здание или поднимался по лестнице. Но если он был неполным дураком, то он наверняка скрыл свое лицо, прежде чем входить. Они смотрели, как мужчина вытащил из кармана связку ключей и вставил один в замок. Это заняло у него некоторое время, потому что ему мешали толстые перчатки. В это время Сиги ошеломленно смотрел вокруг. Его внимание, казалось, привлекла большая катка с растениями, и он некоторое время смотрел на нее, пока, видимо, от скуки не зевнул и не повернулся обратно к своему спутнику. Тот успел открыть дверь, но вместо того, чтобы возить внутрь, наклонился к Сиги. Они не могли понять, шевелятся ли его губы из-за ткани, но поскольку Сиги кивнул, это было вполне вероятно. Затем он выпрямился, и обе фигуры исчезли за дверью. Прежде чем Сиги исчез из поля зрения, он оглянулся и на долю секунды посмотрел прямо в объектив камеры, как будто глядя Хюльдеру и Гвюдлигюру в глаза. Хюльдер остановил запись. «Как думаешь, это Хельгия?» Гвюдлигюр выдохнул. «Не могу сказать» но это не та одежда, которая была на нем, когда он умер. Если это он, то он явно не хотел, чтобы его узнали, что немного странно, учитывая, что он привел мальчика в свою квартиру. Почему он не отвел ребенка в другое место, если не хотел, чтобы его опознали? Хюльдер начал загружать файл на общий диск. Он хотел передать его Эртли и сообщить ей, что ему удалось точно определить время прихода Сегги и ухода Хельги, и что Хельги что-то выбросил в явном порыве гнева. «Что мальчик там делал? Я просто не могу придумать никакого рационального объяснения этому. И никто другой, насколько я знаю, тоже». Гвюдлигер навис над Хюльдером, не выказывая никаких признаков возвращения к своему столу. Хюльдер, у которого от взгляда на него с деклашея, спросил. «Что?» Эртла случайно не упоминала, кого она хочет найти по системе видеонаблюдения в центре города. Вопрос прозвучал буднично но Хюльдер достаточно хорошо знал своего коллегу, чтобы понять, что за ним кроется нечто большее. «Нет, почему ты спрашиваешь?» «Да просто так». Лицо Гвидли Гюра порозовело. «О, давай выкладывай, покончим с этим. Почему ты хочешь это знать?» «Я просто надеялся получить это задание. Мне совсем не хочется бродить по Гальгахрауну в погоне за дикими гусями или рыться в мусорных баках дома Хельги». «Понятно». Замечание Гюра о Гальгахрауне напомнило Хюльдеру о состоянии, в котором молодой человек находился на месте преступления вчера утром. «Ты случайно не выходил из дома в субботу вечером?» Цвет лица Гвюдлегюра стал еще глубже, румянец дошел до линии волос. «Это нет, причина не в этом». «Нет, конечно нет». Хюльдер попал в самую точку, хотя этот факт не доставлял ему удовольствия, и у него не было желания акцентировать на этом внимание. «Ладно, попробуем это исправить, чтобы ты получил задание. У нас осталось не так уж много. Китайская делегация не только создала проблемы с обнаружением тела, но и вызвала нехватку кадров, поскольку для службы безопасности требовалось очень много офицеров. В любом случае, мне показалось, что у тебя проблемы с лодыжкой». «Что?» «Ну, после того, как ты вчера вывихнул ее. На лавном поле». Гюдлигер так медленно соображал, что Хюльдер был вынужден объяснить ему все по буквам. Жаль, что травма мешает тебе заниматься тем, что требует много ходьбы. Быть может, Эртл найдет тебе занятия здесь, в офисе. Например, просмотр записи с камер видеонаблюдения. Ты понял меня?» Гвидлигер кивнул. Кровь, окрасившая его щеки, начала сходить. «Э, «Конечно, да, спасибо». Преувеличенно прихрамывая, он направился в сторону кабинета Эртлы.